Дикабрас. Почему-то весь наш класс дал мне кличку Дикабрас. А по школьной моде я причёсан вроде. Не кобрас, Дикабрас. Причесался бы хоть раз. Заговорились все вокруг, даже Мишка, лучший друг на уроки пинья, встал и спел на сцене: Дикабрас, Дикабрас, причесался бы хоть раз. У меня вопрос возник. Как мой выглядит двойник? Я из школы вышел, а вдогонку слышу: "Дикабраз, дикабраз, причесался бы хоть раз". В зоопарке узнаю сразу копию свою. Там кричит из клетки попугай на ветке: "Дикабраз, дикабраз, причесался бы хоть раз". В зоопарке нет зеркал. Сам себя он не видал. И узнать не может, что мы с ним похожи. Дикабрас, дикабрас, причесался бы хоть раз. Трудно другу одному. Шефство я над ним возьму, принесу расчёску и сам сменю причёску. Дикабрас, дикабрас, причесался бы хоть раз. Удилился весь класс. «Где ж наш бывший дико мразь?»